Омниан разместили в небольших комнатах, расположенных вокруг центрального внутреннего двора. В центре двора бил фонтан и росла небольшая группа приятно пахнувших сосен. Легионеры подталкивали друг друга локтями. Люди считают, что солдаты думают только о сражениях, но серьезные профессиональные солдаты, куда чаще думают о идее теплом местечке для сна потому что эти две вещи крайне редко встречаются в достатке, тогда как сражений хватает с лихвой. В комнатушке Бруты стояла ваза с фруктами и блюдо с холодным мясом. Но это потом. Сначала нужно позаботиться о ближнем. Он вытащил великого бога из короба. «Здесь есть фрукты», — сказал он. «А что это за ягоды?» «Виноград», — ответил он. Из него делают вино. — Ты уже упоминал это слово. Что оно значит? Снаружи раздался крик. — брута Это Ворбис. Нужно идти. Ворбис стоял в центре своих покоев. — Ты что-нибудь ел? — грозно вопросил он. — Нет, господин. — Фрукты и мясо, брута А сегодня постный день. — Нас пытаются оскорбить. — Хм... Может, они не знают, что сегодня постный день? — осмелился высказать свое мнение Брута. — Невежество — тот же грех, — заявил Ворбис. — Урн, глава 7 стих 4 машинально определил Брута. Ворбис улыбнулся и похлопал Бруту по плечу. — Ты просто ходячая книга, Брута семи книгу с прямо ходякус. Брут уставился на свои сандалии. Он прав, подумал он. Я совсем забыл о том, какой день сегодня. По крайней мере, не захотел вспоминать об этом. А потом он услышал эхо собственных мыслей. Это самые обычные фрукты, мясо и хлеб не более, не более того. Постные дни, скоромные дни, «Дни всевозможных пророков, сытные дни. Кому это надо?» «Богу, у которого сейчас одна проблема, как бы дотянуться до еды?» «Может, он перестанет хлопать меня по плечу?» Ворбис отвернулся. «Я должен напомнить об этом другим?» — спросил Брута. «Нет. Уверен, нашим посвященным в сан братьям напоминание не потребуется». Что же касается легионеров, думаю, вдали от дома некоторое отклонение от норм вполне допустимо. Бруто вернулся в свою комнатушку. Ом по-прежнему сидел на столе, поедая глазами дыню. — Я чуть было не совершил страшный грех, — сообщил ему Бруто. — Чуть было не съел фрукты в день, когда их есть запрещено. — Ужас, просто ужас, — пробормотал Ом. «Отрежь-ка мне дыни!» «Но ведь сегодня нельзя!» «Можно, можно! Режь!» «Но именно фрукт некогда породил все те пагубные страсти, которые с тех пор терзают наш мир», — возразил Бруто. «Фрукт способен породить только излишнее скопление газов в кишечнике», — ответил он. «Режь дыню, говорю!» «Ты меня искушаешь!» «Не искушаю, а даю разрешение!» — Специальное освобождение от обета. — Да разрежешь ты, наконец, эту проклятую дыню или нет? Только епископ или выше может даровать освобо... Начал было Бруто, но вовремя остановился. Ом свирепо смотрел на него. — Ага, вот именно, — кивнул он. — А теперь разрежь, пожалуйста, дыню. Его тон немного смягчился. — Если тебе так хочется, я могу назвать эту дыню буханкой хлеба. Так уж случилось, что я единственный бог в пределах прямой досягаемости, поэтому могу называть все, как захочу. Это хлеб, правильно? А теперь режь эту проклятую дыню. — Буханку, — поправил его Бруто. — Ее самую. И очисти мою дольку от семечек. Бруто с опаской разрезал дыню. — А теперь ешь быстрее, — велелом «Чтобы Ворбис нас не увидел?» «Чтобы как можно скорее отправиться на поиски какого-нибудь философа», — откликнулся Ом. Его рот был набит дыней, но Брут отчетливо слышал все его слова.